Глава 10. График убиваний. Я стоял у зеркала и брился. Делал это далеко не каждый день, иногда обрастая густой шевелюрой по всему лицу. И если совсем не хватало времени на бритву и неудобно носить подмасочник, можно было использовать депиляционный крем. Тогда недели 2 у тебя на морде ничего не росло, но уничтожать растительность полностью было не в духе моей родной планеты. Мужчина не должен ставить себя в такое положение, когда он не обременён ничем. И бритьё это одна из маленьких вещей, которые должны делать те, кто считал себя мужчиной и воином. Женщины другое дело. Они могут себе позволить за несколько часов избавиться от растительности в любых местах, которые считают нужными, и сделать это один раз и навсегда. Я посмотрел на свою рожу и улыбнулся. Шрамы давно затянуло. И скино оценивал моё лицо на 5 лет моложе. Альбинос откинула на 2 года, а Ирму на 7, и теперь вместо молодой женщины я видел юную девушку. Вначале я думал, что время идёт здесь в обратную сторону, что я, в принципе, допускал, видя множество странностей этого места. Почему бы и нет, если пропадают звёзды? Но, как и принято в этом мире, прямых ответов не было. Если время просто шло в обратном направлении, то помолодел я слишком сильно для 12-леткой, которой мы здесь находились. А Альбинос слишком мало. За этот срок мы неплохо обжились, научились использовать все прелести этого мира, которые вначале не поняли. Вместе с отсеками, наполненными огнём у десантниками не людей, приходили ангары и склады. Ангары были набиты боевой техникой, Склады заполнены боеприпасами, оружием, едой и запасами дыхательных смесей. Нам даже удалось выколопать собачью ковалду. Во время тарана он потерял всё своё внешнее оборудование, но мы его вытащили из лесной стили, и теперь он был любимым транспортом. Большинство отеков заменялось на одно и то же, но были и всякие загадки. Где могло появиться что угодно, и каждый раз мы с нетерпением ждали именно этих загрузок. гадая, что там будет. Обитатели корабля давно приспособились к окружающей обстановке и бесконечной смене кусков линкора. Станции слежения нашли подобные места и в космосе, наблюдая за нашим кладбищем кораблей. Было немало территорий с астероидами и посудинами самых разных классов или просто обломки, которые, как и топор палача, никуда не двигались и не менялись или менялись частично. Мы нашли больше двух десятков таких мест, как корабль. космическая рыба или астероид чёрных охотников. Однако большинство объектов заменялись. Как правило, везде всё было одинаково, но кое-где могло происходить что угодно. Например, на месте небольшого фрегата мог появиться линкор, за ним крошечный разведывательный корабль, рухнет неизвестной какой цивилизации или баржа, наполненная кометным льдом и управляемая примитивным искином. появлялись даже корабли старых людей, живших задолго до первой войны с нелюдями. Научники каким-то образом раскопали несколько новых излучений. Это фигня, по-другому не сказать, потому что она никак не классифицировалась и постоянно менялась, фиксировалась по второму волновому искривлению профессора Ульки. Я подробностей не знаю, но умники достаточно точно определяли, какие места потенциально могут заменяться, а какие, по их мнению, останутся навсегда. В постоянные места попала моя ремонтная палуба, основной блок реакторов, научный отдел, несколько ангаров, выгоревшая рубка, которую подорвали вместе с десантом богомолов, извечные разгонные шахты и много мелких отсеков. Они не излучали хитрожопой энергии, и все эти годы оставались такими, какими попали в этот мир. Когда и что будет меняться, понять было совершенно невозможно. Часть отеков мы вычислили за эти годы, но были и такие, которые не имели системы перезагрузок, но за несколько часов до смены территории усиливалось напряжение магнитного поля и ещё десятка два параметров. А это я тоже приловчился использовать. На скафандрах людей появилось несколько блоков датчиков, фиксирующих эти изменения. Если система оповещения срабатывала, то мы просто уходили на какой-нибудь ближайший участок, который не должен меняться, и пережидали странный туман, возникающий прямо в вакууме. После того, как мы получали новую территорию, то смотрели, что с этим делать. Как правило, модуль оказывался тем же самым. Если у тебя была горящая палуба с десантом богомолов, то обычно ты получал горящую палубу с десантом богомолов. А если склад оружия, МБ и припасами и прочим ценным имуществом, как правило, появлялся именно такой склад. Но иногда случались казусы, как тогда, когда вместо реактора, который затопило ирмой вместе с десантом пауков, мы обнаружили парк с белками. Нереальности все эти ситуации добавляли перезагрузки отсеков. В части корабля я поддерживал хоть какое-то небольшое давление, и треть руины имела достаточную гравитацию. питаемой энергией основных реакторов. Я это делал из чисто утилитарных соображений. В условиях невесомости кости людей деградируют, самочувствие ухудшается, и в воздухе годами висит пыль. На развалинах корабля случаи могли быть совершенно разные. И лучше пусть будет 3-5% атмосферы от нормы, чем космический вакуум, но постоянное обновление отсеков стравливало давление. И в помещениях, как правило, был воздух, хотя разреженный. Большинство технических каналов имело некую смесь для дыхания, а они люди попадали на линкор с бесконечным валом. Появлялись и люди, как участвующие в первом бою на борту нашего линкора, как и выдернутые из других войн, о которых я даже не слышал. Большинство прибывших живых существ заболевало, мутировало и превращалось в безумных заражённых, но были и те, Кто сохраняли сознание и некоторое время жили по дальним отсекам в тех местах корабля, где была пригодная для дыхания атмосфера. Обезумевшие не люди, и люди прекрасно обходились разреженным воздухом и не смущались низкими температурами. Главное, чтобы было что пожрать. Обычно чем больше тварь, тем агрессивнее она себя вела, но некоторые из крупных постоянно убегали и прятались в взродованных конструкциях этих технических каналах. И чем крупнее и злее становились, тем лучше ориентировались и хитрее прятались. Было несколько перерожденных богомолов, пришедших с первым появлением корабля в этом мире. Мы до сих пор не смогли отловить некоторых. Они таскали за собой целую кучу обезумевших мутантов, нападали на вновь появившиеся десанты нелюдей, пришедшие с вновь перегруженными отсеками. Старожилы чувствовали смену отсеков задолго до тумана, в котором происходило появление новой территории, и приходили заранее. А стоило появиться там нашим штурмовикам, бросали свою стаю и избегали. Самые старые богомолы и пауки отожрались до огромных размеров и не раз перебирались из одной части корабля в другую, по несколько часов бродя по обшивке топора получав в космическом вакууме. Я улыбнулся, вспомнив того тупорылого богомола, который сам себя зажал в расколе стены медицинского блока. Дроны обварили его металлической конструкцией, надёжно зафиксировав. Тогда наши научники выдвинули теорию о всё возрастающей силе и, возможно, бесконечном развитии мутантов в этом мире, решив попробовать откормить пленного нелюдя, чтобы посмотреть, что получится. Мы притаскивали ему груду трупов, у которых отрубали головы на лекарство. Он торчал в своей трещине, сердито свистел, охотно жрал и пытался убить всех, до кого мог дотянуться. Штурмовики разрисовали беззащитное брюшко твари яркими красками, написав кучу гадостей, а научники постоянно отрезали куски хитина, наблюдая, как разрастается существо и укрепляется естественная броня. На всякий случай за тварью постоянно наблюдали четыре ударных меха, которым плазмометы заменили на роторы. Все продолжалось довольно долго. Зараженный богомол рос, зло свистел, А мы его дополнительно укрепляли, обваривая металлом, чтобы не вырвался. Несколько раз повторяли опыт с плазмой. Выстрелы из энергетического оружия просто стекали со шкуры заражённого, а роторы и разгонники пусть и с трудом пробивали укрепляющуюся шкуру. А потом богомол сбежал. Он просто исчез с хлопком воздуха, который заполнил вакуум, образовавшийся на месте, где была тварь. Я почесал выбритый подбородок. Какие лица в тот день делали научники, и чего только не предполагали. Через несколько минут несколькими камерами на носу линкора и скинза фиксировал нашего бег лица. Это был именно наш богомол, потому что всё это время штормовики писали красками из баллончиков гадости на нелюди. А по всему брюху были следы от выборки материалов для исследования, сделанные нашими научниками. Как он через минуту оказался на другом краю стакилометрового корабля, было непонятно. Собрал вокруг себя целую толпу почитателей и обезумевших людей, и отжирался на заменяющихся отеках, а при появлении людей в штурмовых скафандрах сбегал. Наш богомол, как и все крупные твари, отлично знал, где будут появляться новые отсеки, и являлся туда первым, чтобы наброситься на вновь появившихся сразу после того, как прекращало искрить и вакуум наполнялся туманом. Несмотря на все выверты мира, мы смогли приспособиться и даже немного планировать. Практически решили проблему неожиданного появления нелюдей. Все достаточно точно знали, в каких помещениях появляются десанты врага, и на подступах держурили боевые дроны и мехи, ожидая нападения. Разработали схемы минирования, когда после того, как обновлялся отсек, несколькими направленными взрывами ломали переборки и уничтожали проходы намертво, запрессовывая пути продвижения. Некоторое время насекомоподобные враги ломились, пытались вырезать покореженный металл, но после определенного интервала многие из них теряли разум и занимались пожиранием тех, кто находился рядом. Оставшимся в разуме становилось совсем не до пробивания дыр в искореженном металле, и они либо погибали от своих же соплеменников, либо спасались бегством. Минирование проходов достаточно сильно снижало нагрузку на экипаж. Хотя все хотели убивать, не люди и готовы были этим заниматься с утра до вечера, но была и обычная работа, от которой пока никто никого не освобождал. Я выходил из санитарного блока, повязавшись полотенцем, надев на ноги резиновые тапки, преисполненный намерений получить от пищевого автомата здоровенную кружку сладкого травяного напитка. Прямо впереди меня, посреди центрального модуля, хлопнуло пространство, и в центре основного зала Желмода появился знакомый богомол. Не раз я слышал глупые поговорки, сводившиеся к тому, что если регулярно упоминать нехорошее, вымышленное существо, исполнявшее гадости в местном вероисповедании, то оно непременно появится. Не думал, что это надо понимать так буквально. Заражённый сам испугался, что оказался здесь. Присутствие людей его волновало, и что делать, он не понимал. Мы его постоянно пытались отловить, но при виде штурмовой группы он сбегал. тем и был жив. Почему знакомый яркие краски, которыми разрисовали не люди мои бойцы, и когда он был закреплён среди металлического раскола. За много лет полиняли, но гадости вполне читались. Чёрные охотницы, сидевшие за столом, отшвырялись в нелюдя всем, что попало под руку, и ловко разбежались по узким углам. Богомол метался по жилому модулю, снося туши и всё, на что натыкался, пытаясь избежать. Тварь крушила всё подряд. Штурмовики бросились к шлюзу за скафандрами и на склад с тяжелым оборудованием. Без штурмовой брони и стационарного разгонника с отожравшимся за много лет нелюдем не справиться. Мы его не раз подлавливали и открывали огонь, но он всегда сбегал при первых признаках опасности. И мои бойцы прекрасно знали, что даже ручной разгонник тут бесполезен. Раскрашенный богомол числился у нас главным хитрецом. Почти все нелюди в размере себя вели иначе. При первой возможности они атаковали и попадали под огонь мехов, ударных дронов и оружия штурмовиков, а этот убегал. Такое трусливое поведение заражённым было крайне не свойственно, и не так много подобных умников бродило по кораблю, избегая встреч с бойцами и ловко ползая по техническим проходам автоматические турели. Все, кто был в смежных отсеках, неслись на помощь. Дитвара в столовой открыла несколько вентиляционных люков, и те, кто постарше, запихивали карапузов в узкие дыры. С трёх сторон уже прибыли фронтальные мехи и боевые дроны. Машины резали обшивку оттека, готовя проходы. Через импланты я отдал команде всей машинирии бросать всё и рваться к нашему отсеку. Техники, исполнявшие мои приказы, перехватывали управление боевыми машинами и выдавали новые команды, пытаясь как можно быстрее помочь. Надо всего несколько минут, и мы обязательно придушим низданного гостя, но тварь неожиданно заинтересовалась присутствующими людьми. Бросилась к проходам и попыталась достать наших тёмных аборигенов, но легче ногой из уха серу выколупать, чем достать мастеров лазанья по техническим каналам из узких щелей и вентиляционных шахт. Тогда ней лютя обратила внимание на детей. В столовой была небольшая дверь достаточная для людей, но тварь пролезть в нее не могла. А вот внутренние переборки делались для защиты от разгерметизации, и броня жилого модуля была только на рамах жесткости и внешней обшивки отсека. Кто знает, что жрал нелюдь и какой силой обладал, но металлическая переборка, натужно скрипя, поддавалась, рвались металлические направляющие, отлетали куски пластика, Через дыры в стене я видел, как старшие допихали детвору в дыру вентиляции и стали забрасывать рвущегося к ним богомола всем, что попадалось под руки. В ход шли столовые приборы, мебель, облили кипятком, налив большую тарелку горячего напитка из пищевого автомата. Но это совсем не беспокоило и не замедляло богомола. «Я старший техник и новый человек, а теперь еще и командир». Не Бог весть кто, если проходить тесты на адекватность, но идея была хороша. Я бросился галопом через весь жилмот обратно в душевую. Видя мою пробежку, богомол рванулся за мной, и только тем, что ему надо было вылезти из искорёженного металла и заодрённой переборки, можно объяснить, что я не оказался рассечён лапой. Меня спасли те секунды и то, что проходы были большими для человека, а отожравшемуся заражённому там тесновато. А вот двери в душ не повезло. Её вырвало с мясом размашистым ударом лап и рассекло на двое. Пробегая взглядом по помещению, вот это, пожалуй, подойдёт, срываю пластиковую шторку душевой. В иных условиях я, может быть, поступил бы поаккуратнее, но счёт идёт на секунды. Хотя в другой обстановке я бы этого и не делал. обматываясь полиэтиленом как могу. Одной шторки для непилот капитана ударного Ленкора Призрака явно маловато, стягиваю ещё две. В самый раз. Хорошая модель скафандра. Упаковался весь с ног до головы. Я такими вещами только в далёком детстве баловался, когда играл с друзьями в штурмовиков и нелюдей. У любого скафа должны быть башмаки. Надеваю свои резиновые душевые тапки, но не чувствую своего умения. Ноги остаются такими же, как и раньше. Что-то не так. Думай, или ты же старший техник. Высыпал на пол из прозрачного полиэтиленового пакета душевые принадлежности и надел его на голову. Ничего не произошло. Странно. Может, мне нужен настоящий скафандр? Надо было раньше попробовать, но теперь что делать? А делать надо. Не пойман меня, богомол вернулся к двери в столовую и почти пролез к детворе. Датчики биоинтегрированного управления показывали, что помощь уже близка, нужна всего минута другая. Я выскочил из двери гигиенического блока, обмотанный шторками для душа, в резиновых тапочках и с пакетом на голове. Сколько он меня будет жрать? Хватит времени, пока сюда придёт помощь. Всех, кого ты возьмёшь в плен, Заорал я во всю глотку. Богомол понёсся на меня, а полиэтиленовый пакет на мгновение при вдохе закрыл мне нос и рот. Ноги налились силой. Для моего умения нужен герметичный скафандр замкнутого цикла, пронеслась мысль в голове, и я ударил ногой несущуюся на меня тварь. Нелюдь словно налетел на бронированную стену основной палубы. Башка вопёрлась в тапок, а тело занесло и с разгоном ударило о переборку. Неожиданно. Пока богомол зло чирикал, я обхватил свою шею руками, загерметизировав мой шлем-кулёк и почувствовал, как ощущение злобы, радости и нового моего дара этого странного мира смешиваются и усиливаются. Дал размашистый пинок в брюшко, покрытое толстой живой бронёй. Богамол откинул ещё раз и припечатало к стене. Не лють вывернулся и рванулся ко мне, а я двинул ногой ему по лапам, вложив в удар всё своё новое чувство. Вся дурость мира и вера в чудеса сошлась и в этом столкновении. Можно ли загнать штурмового богамола тапком под лавку? Можно. Только если тапок будет частью скафандра, сделанного из полиэтиленовой занавески с замкнутым циклом. От моего глубокого дыхания плёнка затянула лицо, а от запотевшего пластика чёткости изображения не прибавилось, но ней людь был слишком крупным, чтобы не разглядеть две переломанные ударные лапы. Тварь резко отпрыгнула, не ожидая такого отпора, грохнув всей тушей в потолок и исчезла. Воздух схлопнулся. Там, где ещё доли секунды назад был могучий заражённый, образовалась пустота. Звук звонка ударил по ушам, воздух оттека завибрировал, сдёрнув с пола мелкий мусор. Судя по всему, твари сама было не рада сюда попасть. То ли богомол прыгал сквозь пространство в большой спешке, то ли когда перемещался, а, оказывается, внутри корабля и не может заранее предполагать, где появится. Это плохо. Если подобное существо может объявиться где угодно и когда угодно, Не всегда под рукой будет душевая занавеска и резиновые тапки. Ещё через несколько секунд, разбрызгивая искры от прожигаемой броневой обшивки, почти одновременно в отсек вовалились два фронтальных меха, ярко светя щитами защиты и вращая ротрами. Через несколько секунд дверь шлюзовой камеры вывернула микровзрывом, и в жилмот волилось несколько десантников, дружно тащивших танковые разгонники. Я стоял посреди разгромленного отсека в тапках, обмотанный запотевшей за навеской душа и только сейчас понял, что выдышал весь доступный воздух. Поднял покрытый изнутри каплями пота пластиковый кулёк, выполнявший роль шлема, и посмотрел, улыбаясь во всю рожу, на замерших от неожиданности бойцов. Неловкое молчание длилось недолго. Все, кто находились рядом, бросились меня тискать, как домашнего питомца, передавая бронированными лапами штурмовых скафандров от одного бойца к другому. Ирма счастливо плакала, а Альбинос едва не придушил, не соизмерив силу личных эмоций и сервомоторов своего скафандра. Я даже и не думал, что меня здесь все так искренне ценят и любят. Штурмовые группы, бросившиеся к нам на помощь, пришли, чтобы посмотреть своими глазами на разгром Хотя и скин сразу передал по кораблю запись моего героического боя ногами. Это я сделал вовсе не из гордости, а чтобы люди были готовы к тому, что наш раскрашенный знакомец может появиться где угодно и когда угодно. Со всего корабля к нам шли и шли бойцы. Все хотели посмотреть на произошедшее лично, и наш желмот посетил практически всё население Ленкора. Прошло несколько дней. Событие активно обсуждалось А запись с камер видеонаблюдения стала самой популярной и уверенно занимала первое место по просмотрам на нашей посудине. Всё, в общем-то, было неплохо, но меня беспокоили некоторые мелочи, которые, возможно, перерастут в большие неприятности. Например, как у флугера или торпедоносца на 10 т изменился гул турбины. Пателёвские машинки могут приходить в из сбой из-за долбанных двигателей, драная обшивка и выжженная рёпатаками электроники. ведомой напрямую через системы биоинтегрированного управления. Но вот этот самый необъяснимый гул способен вылезти в самый неподходящий момент и обернуться какими угодно неприятностями. Машина может на секунду потерять тягу или не сработает маневровой двигатель, причём именно тогда, когда по кораблю пустили ракету и нужен манёвр уклонения. Я никогда не любил необычные поломки и тайные знаки. Когда у тебя выгоревший модуль или поломанная железяка, ты понимаешь, что нужно поменять. А вот необъяснимое посвистывание или редко появляющийся скрип, непонятно когда возникающий, и также неожиданно исчезающий, это хуже всего. Даже мое умение наделять башмаки скафандра мистической силой оказалось с подвохом. Мне нужен скафандр только с закрытым циклом дыхания. Они все такие. Кроме моего из душевой занавески и гидрокостюма, который я носил на одной из холодных планет заповедников, когда мы с копьём на рыбу охотились. Кроме этого, я открытые скафандры всего два раза в жизни встречал. А выходит, по умении куча условий и тонкостей. Это я всё к чему появилась целая тема для раздумий, и не только про умение мира Я сейчас сидел и в очередной раз наблюдал, как ругаются мои влюблённые штурмовики. Ты их убил. Ты их обоих убил, шепела Ирма на Альбиноса. Ирма, я убил всего лишь двух пауков, а тебе осталось целых 5 богомолов и куча всякой мелочи, возмущался белокожий громила. Да блин, они были разумные в скафандрах с боевым оружием, а те, кого ты оставил, безумны. Богомолы были безумны. Так они и такие здоровые. Это настоящие ударные богомолы, упирался Альбинос. Они неразумны, повысила голос моя десантница, зло засопела и с грохотом плюхнула поднос с едой на соседний стол. Ирма в очередной раз ругалась со своим парнем. Здоровья, кольбенос с тремя наградами почётный вибронож, которые получает очень редко, вздорел с моей охранницей Ангара. Я эти сцены вижу постоянно. Всем хотелось убивать не людей, но твари были разные. Зараза, которая заражала всё живое, появлялась как снаружи, так и внутри скафандра, и спасения не было. Кто-то заболевал и терял разум, а кто-то нет. При хорошем кормлении больные богомолы и пауки, приспособившиеся жрать своих собратьев, вырастали в огромного размера монстров. А те не люди, что сохранили разум, оставались как мы. Пользовались оружием и таскали боевые скафандры. Одичавших тварей мы уже приловчились убивать, и какими бы здоровыми богомолами или пауки не были, они всё равно оставались животными. Скандалы происходили довольно часто, а боевой корабль хоть и великан, но всё же это не туристический лайнер, пристыкованный к гравилифту планеты заповедника. С развлечениями здесь не очень. А если не занимать экипаж с утра до ночи полезной и важной работой, то народ начинает выть от скуки. Не люди были тем самым развлечением и отдушиной, но их маловато, до всех не хватает. Сегодня громилы альбиносы и ирмы сидели в столовой по диагонали, найдя самые дальние места и бросали друг на друга косые взгляды. Вот толгу, молодец. Чернокожий гигант набрал себе полный поднос жиротвы и самозабвенно ел. Он убивает всех подряд и никогда не выбирает. Ему было плевать, от каких ни людей он будет обороняться, главное, чтобы побольше. Он их никогда не делил по размеру и интересности, считал только в штуках. Зато остальные бойцы поделили врагов по степеням их развлекательности. Ценили определённым образом и даже делились друг с другом возможностью поубивать твари конкретного типа или ругались. Трёх развитых богомолов меняли на одного не потерявшего разум штурмовика пауков, а за десантника богомолов в полном разуме давали почти десяток отожравшихся неразумных пауков из Колопендру. Это совсем плохо. Раз у новых людей начали появляться средства обмена, как и до денег недолго. Подобное надо прекратить раз и навсегда, то одичаем и скоро превратимся в старых, которые торговали с нелюдями вместо войны и были съедены. Ситуация грозила серьезной проблемой. Новые люди всегда славились своей дисциплиной и чувством долга, но бытовые обиды и ссоры никуда за тысячи лет не делись. Сама суть человека — жить в конфликте. Это нам помогает выживать, открывать новое и наблюдать за миром с разных ракурсов, но и имеет обратную сторону. Отсеки обновлялись часто, но ничего сложного не было. При том количестве вооружений и знаний — Где кто появится, это не представляло для нас опасности, а вот поводом для ссор было. Всем хотелось убить не людей, и на всех их явно не хватало. Я взял маркер и на стене в столовой расписал график, где, когда и что появляется, и кто, когда и кого будет убивать. Во второй колонке написал кому что делать, чтобы было понятно, кто сколько обязанностей выполняет и сколько ему за это положено убить не людей. Корабль большой. Система транспортировки не особенно сохранилась, а так можно спланировать своё время, чтобы успеть поработать и до ней люди недалеко идти. Экипажу будет удобно вахтами меняться. Заодно я буду знать, где кто находится, если мне понадобится. Связь и транспортировку по Линкору просто невозможно восстановить в полном объёме из-за постоянных перезагрузок. Мне иногда приходилось подолгу искать нужного человека, рассылая дронов по заполненным вакуумным коридорам. и давай я команду Искину отслеживать радиоэфир. К тому времени, когда я завершил творить, расписывая маркером стену нашей бронированной пещеры, народ уже толпился около шедевра. Пошли первые смены вахты и исправления в моем графике. Все активно обсуждали придумку непилот-капитана, косо поглядывая на мою сияющую рожу.